Глава 15 Процессия добралась до двухэтажного дома с мансардами. У хода собрался народ, между людьми вились собаки. На карнизах настороженно расселись маленькие и птицы, название которых Эл не знал. После Великой войны всякой дивности наплодилась. Какой прежде и в помине не было, всех тварей не упомнишь. Да и зачем это страннику, меча и револьвера? «Кто управляющий?» — властно поинтересовалась женщина, обводя взглядом собравшихся. «Я госпожа Патронесса», — выступил вперёд сухопарой немолодой мужчина в просторной одежде. Впрочем, в городе такой фасон предпочитало большинство. Тело на первом этаже в правом крыле. «Кто обнаружил?» — женщина не торопилась входить в дом. «Мэтр Яков», — управляющий указал настоящего рядом человека. Тот почтительно поклонился. «Как вы нашли тело, уважаемый?» Последовал новый вопрос. Эл заинтересованно разглядывал статную женщину. Кто она такая? Явно занимает высокую должность. Но какую именно? «Мы с Михаилом друзья», — заговорил человек, представленный Яковом. «Каждый день встречаемся и болтаем. Вот и сегодня я отправился к нему, но на стук никто не отвечал. Тогда я открыл дверь и вошел». «Михаил...» — женщина подняла руку, и Яков замолчал. «В комнате ничего не трогали?» «Нет, госпожа Патронесса», — сказал управляющий, «в соответствии с вашим распоряжением». Однако женщину ответ не удовлетворил. Она вопросительно возрилась на нашедшего тела. Тот отрицательно покачал головой. «Я даже не переступал порог. Было совершенно ясно, что Михаилу не помочь». Эл заметил, что голос говорившего дрогнул. «Хорошо, идемте», — кивнула женщина. «Поглядим, что на этот раз». «Стойте здесь», — велела она стражникам, прежде чем войти в дом. Те послушно заняли позиции по сторонам крыльца. Вместе с женщиной за дверью скрылись чиновники и управляющие. Никем не замеченный и не остановленный Эл тоже переступил порог. Внутри царил легкий сумрак, пахло фруктами и цветами. Некромант заметил расставленные на столах корзины и вазы на подоконниках. Должно быть, они были из городского сада, а может, и в горах росли. Процессия прошагала в самый конец правого крыла дома, где стояла нараспашку дверь. «Я зайду одна», — предупредила задержавшаяся у порога женщина. «Хорошо, госпожа патронеса. Дружно кивнули чиновники и управляющий. Эл приступил порог вслед за женщиной и сделал шаг вправо, чтобы видеть комнату. Помещение походило на жилище мага, и это не было удивительно, так как оно именно им и являлось. Ведь все жители Дарма-Хира практиковали колдовство. Повсюду виднелись свитки, книги, странные приборы, банки со снадобьями, пучки и связки растений заспиртованные части тел животных и людей, а также многое другое. Демоноборец не раз видел подобное, куда больше его заинтересовало распластавшееся на полу между тяжелым креслом и столом тела. Вокруг него валялось множество раскиданных, словно во время борьбы, предметов. У трупа отсутствовали обе руки и левая нога от самого бедра. Выпученные глаза и высунутый язык наводили на мысль, что человека задушили, а затем лишили некоторых частей тела. Вокруг мертвеца глянцево поблескивала лужа застывшей крови. Эл бросил взгляд на женщину. Та стояла сосредоточенно, рассматривая убитого. На ее лице не было отвращения. Похоже, дамочка обладала железными нервами. Спустя несколько секунд женщина сделала три шага вперед, и опустилась на корточки. Повертев голову мертвеца, она осмотрела шею, заглянула в выпученные глаза, слегка оттянув веки, затем поднялась и достала из широких складок синего платья маленькие гусли. Элл возрился на них в недоумении. Музыкальный инструмент был точно таким же, как у старухи, что играла возле костра, источавшего оранжевый дым но поверить в то, что эта великолепная женщина и есть ныне замотанный в лохмоте обломок былого величия Дармахира, было попросту невозможно. Пальцы коснулись струн, извлекли несколько звуков, затем подкрутили колки и снова заиграли. Мелодия была другая, но у некроманта не осталось сомнений. «Госпожа Патронесса есть Наина». Что же случилось в горной крепости и сколько времени прошло с тех пор, как в городе начали погибать маги? К какому периоду относятся воспоминания, свидетелем которых стал демоноборец? Женщина играла, прикрыв глаза около трех минут. Эл не знал, что за колдовство она использовала и зачем, но когда мелодия смолкла, а гусли исчезли в складках платья, Наина развернулась и вышла терпеливо дожидавшимся ее людям. «На этот раз большая часть тела осталась на месте», — сказала она. «Складывается впечатление, что убийца, кем бы он ни был, заранее знает, за какой частью явиться. Очевидно, он совершает нападение не в приступе безумной ярости, а действует по плану. Эта жертва была задушена. Третий такой случай». Остальным ломали шею или разбивали голову обо что-нибудь. Характерно, что убийца не пользуется никаким оружием, вероятно, он является с голыми руками. Также нет ни следов когтей, ни зубов. Значит, едва ли это зверь. Полагаю, и я уже высказывала подобное предположение, что имеем мы дело с человеком. — Госпожа Патронесса, — вставил один из чиновников, когда Наина замолчала. — Что насчет магии? Женщина кивнула. «Да, в комнате присутствуют следы странного волшебства, природа которого нам неясна. Мои гусли обнаруживают его, но я пока не уверена что нам удастся найти способ воздействовать на него. Думаю, убитый из-за этого оказался бессилен, когда на него напали. Ему пришлось драться, и он проиграл. Вероятно, противник был очень силен». Погибший обладал могучим телосложением, но все равно не сумел защитить себя. «Странно, что никто из пропавших и изувеченных не кричал», — заметил другой чиновник. «Думаю, дело в волшебстве», — сказала Наина. «Оно и заставляет жертв молчать или создает некий звуковой барьер в помещении. Теперь давайте осмотрим территорию вокруг дома, чтобы понять, как убийца на этот раз пробрался внутрь». Все двинулись наружу, а Эл остался. Он решил сначала повнимательнее обследовать комнату и тело. Ему еще не приходилось слышать о волшебстве, против которого была совершенно бессильна магия черной крови.